Весной 1463 года Фома д е с п о д Морейский вступил в Рим торжественной процессией, неся с собой бесценный дар христианству главу апостола Андрея, спасенную им из Константинополя. Весь Рим, весь народ, все благочестивые паломники из Франции, Германии, Венгрии и Польши Встречали его на коленях, на площадях и улицах, со свечами в руках. Ватикан ликовал. Брат императора Византии, наследник престола Второго Рима, царь Града, деспот Фома преклонил колено перед папой, о б л а б ы з а л его туфлю, просил убежища и помощи. Несомненно, что торжество это было прикрыто скорбным выражением лиц. опущенными взглядами, глубокими вздохами сочувствия, но факт оставался фактом. Царьград, Рим второй, центр мира, пал. У Рима первого оказались развязанными руки, а история должна была двигаться вперед, надо было бороться за Византию. Деспоту Фоме папа отвел дом на улице Святого Духа, Положил приличное содержание и даже пожаловал ему свой высший орден — золотую розу. Вскоре Фома скончался, лег в Риме, в храме святого Петра. Вдова его, Деспотиса Екатерина с дочерью Зоей и с двумя сыновьями, Андреем и Мануилом, остались жить в тени папского престола, в тихой улице Святого Духа. ее детей, двух царевичей и царевну. Папа поручил особым заботам митрополита Никейского, кардинала Виссариона. Почетна была эта задача, но и о ч н о ответственно. Кардинал ведь должен был воспитывать в нужном духе законного наследника престола Восточной империи, а его брата и сестру как продолжателей династии великих палеологов. В Священном Писании ясно указано, что неверные будут вскоре же изгнаны из Царьграда, и что законная власть снова х в а т и т все земли царей империи на востоке до пределов Азии. На престол Константинопольский воссядет законный царь Андрей Фомич Палеолог, и тогда Папа Римский, наместник Христа на земле, станет единым пастырем, единого стада Христова по всему миру.